Вернувшись, поручик разбудил Савримовича, рассказал про турецкие костры и крики, но о Карагеоргиеве распространяться не стал. Прилег подремать, хотел о чем-то подумать. О чем? Он и сам теперь толком не знал, а просто хотел думать, но пригрелся и вскоре уснул спокойным молодым сном. Проснулся от ружейного залпа, сбросил шинель с головы сел, соображая. ударил второй залп, и начала стрельба по всему лесу уже не залпами, а лихорадочными и неприцельными одиночными выстрелами. И поручик сразу вскочил, поняв, что рота его яростно отстреливается от наседающих турок. Рядом никого не было. Поручик, торопясь, Прицепил саблю и шумно побежал на опушку, откуда слышала стрельба, и где ночью он выслушивал злые нотации Кара Георгиева. Он не успел добежать до стрелков, когда впереди послышались шаги спешивших и отступающих людей. тащивших что-то тяжелое и неудобное для носки. Кусты перед ним раздались, и четверо солдат, семеня, выбежали навстречу, волоча по подлеску раненого на окровавленной грязной шинели. «Стой!» — крикнул Алексин, еще издали увидев мотающуюся из стороны в сторону цыганскую бороду раненого. «Что с вами?» не уберегся, — виновато сказал савремович кусая побелевшие губы турки открыто шли не знали видимо что мы на горе я подпустил на тридцать шагов встретил залпом куда вас в бок не повезло пошлите кого нибудь к брянову алексин без помощи недолго продержимся поручик посмотрел на насильщиков трое были сербами четвертый краснорожий с бородой веником русским «Как тебя? Вели беда, ваше благородие! Беги к капитану Брянову, доложишь о турках, попросишь помощи и врача. Обязательно пусть пришлют врача. Слушаюсь!» Вели беда тут же кинулся к откосу, ломая кусты. Приказ идти в батальон он явно воспринимал как отпуск в тыл. Обрадовался этому и очень старался. «Какой там врач, Алексин?» Со стоном поморщился Савремович. «Откуда у Брянова врач?» «Мужайтесь, друг!» Поручик встал на колено, пожал бессильно лежавшую поверх груди руку. «Вас перевязали?» «Захар постарался. Пуля внутри. Вот скверно. Мужайтесь!» Еще раз повторил Гавриил, вставая. «Несите!» Сербы дружно взяли за шинель, подняли отяжелевшее тело, понесли, Путаясь ногами и спотыкаясь, Савремович болезненно охнул. Осторожнее! крикнул Алексин. Он вдруг подумал, что Савремович непременно умрет, испугался этой мысли, попытался заслонить ее другими, очень важными сейчас о роте, о повторном приступе турок, о том, хватит ли патронов, пока придет помощь. Он задавил, загнал эту мысль в глубину сознания, но она так и осталась в нем, и он знал, что она осталась, и от этого ему было очень горько. В ясной поляне все устроилось. Тот неприятный разговор, что завел Лев Николаевич, уходя, больше не возобновлялся, а вскоре Софья Андреевна познакомилась с Екатериной Павловной, отнеслась к ее положению с полным пониманием, и Алексины недолго, пожив в деревне, перебрались во флигель. Однако Василий Иванович не забыл тех графских слов, долго носил их в себе, подцовский лелеял обиду, а потом, набравшись духу, выпалил все Толстому с чисто Алексинским холерическим раздражением. Я так говорил, изумился Лев Николаевич, полнайте вам, Василий Иванович, Лев Николаевич. Этим удивлением вы вынуждаете меня либо сознаться в заведомой лжи, либо покинуть ваш дом. Надуто сказал Олексин, непроизвольно выпрямляя спину. Тому свидетелем мой брат Федор. Извольте, я приглашу его, но после этого уж. «Как мне не неприятно, но но позволить даже вам, глубоко чтимому мною!» Василий Иванович забормотал совсем всему что-то несусветно обиженное. Толстой слушал его, пряча в бороду улыбку, но весело блестя глазами. «Ай-яй-яй! Какое дитя!» — сказал он, ласково тронув Алексина за руку. «Большое!» «Бородатое дитя! Извините вы меня, Бога ради, Василий Иванович!» «Я ведь и вправду запамятовал, что говорил тогда. Теперь припомнил, но мне скорее смешно, чем стыдно». «Конечно! Вашему сиятельству это может показаться смешным». «Да полноте, полноте, дорогой Василий Иванович!» Добродушно улыбнулся граф. «Я ведь над собой смеюсь». А не над вами. Знаете, отчего? От того, что сидит в нас, в каждом человеке, какая-то пружиночка, как в музыкальной шкатулке. Не сознаемся мы в ней, она нет-нет, да и соскочит, да и заиграет свое. И тогда умный вдруг глупости говорит, щедрый, грязную ассигнацию из сточной канавы поднимает, злой, у «Убогого обласкает, или еще как? Пади, и у вас такое бывало!» Алексин обиженно молчал. Толстой, улыбаясь, погладил бороду, наклонился, опять тронул за руку. «А за сиятельство я штраф объявляю, так и знаете, Василий Иваныч!» Василий Иваныч хотел ответить очередной резкостью. но глянул в веселые глаза и облегченно рассмеялся. — Ну вот и хорошо, вот и поладили, — удовлетворенно сказал Толстой. — А полюбопытствовать себе все же позволю, коль предметы этого коснулись. Церковный брак вы тоже отвергаете? Уж если Бога отвергли, церковь отвергли, то и брак тоже отверг. Сухо подтвердил Василий Иванович. Толстой уловил эту подчеркнутую сухость и тут же изменил разговор. Алексин слушал его, поддакивал, вставляя замечания, а думал совсем о другом и думал мучительно, истязая себя, как только он мог истязать». обладая завидным свойством безоглядно влюбляться как в идеи, так и в особенности в людей, Василий Иванович стал замечать, что его отношения с Толстым начинают приобретать оттенок неравенства. Алексин терял способность критически воспринимать то, что излагал хозяин Ясной Поляны, что он писал и, главное, что проповедовал. Все было бы естественно и просто, если бы неравенство существовало лишь в сферах возвышенных. Но оно существовало не только там, оно было данностью, реальностью жизни. Это неравенство сословное и имущественное, разделившее их не на позиции кумира и поклонника – а на куда более земные позиции сиятельного хозяина поместья и нищего домашнего учителя и в тайне все более восторгаясь толстым василий иванович до ужаса боялся что это его почтение это трепет перед могучим талантом кем то может быть истолкован житейским раболепием слабого перед сильным нет Это невозможно, невозможно, говорил он, суетливо бегая по комнате, и теребя бородку. Если бы я был независим, Господи, да я бы двор его почел бы за счастье мести, я бы, я, я бы путь его каждое утро цветами устилал. Ходи, ходи, могучий дух России! Ну я же не могу, не смею!» «Ведь что увидит, Катенька?» «Что?» «Что я лишнюю пятерку вымаливаю?» «Чек у Софьи Андреевны?» «Милостыньку?» «Нет, нет, уходить надо, уходить, уйти и боготворить издалека!» «Боготворите издалека кумиров ваших, иначе не поняты будете!» «Кто не поймет-то, Васенька? Люди? Тогда где же смирение твое? Или смирение только слова, а на деле гордыня дворянская?» Екатерина Павловна разговаривала спокойно. Идей рождалось множество, и она уже научилась не растрачиваться впустую. Считала это детством, навеки поселившимся в бородатом идеалисте, Любила его из-за это, но постепенно, исподволь, усвоила с ним тон материнский, не замечая, что тон этот обижает его. Не людской молвы я боюсь, Катя, я боюсь, что он не поймет, что он неверно истолкует мычание мои мучительные. Вот чего боюсь. Пустое это, Васенька. Лев Николаевич достаточно мудр, чтобы ценить тебя именно таким, каков ты есть. Но ведь мысль, сама мысль о возможности мучительна. Катенька, мысль всегда мучений мучительнее. Вот ведь в чем парадокс. Это у тебя только. У тебя одного. Не верю. Не верю. Это людское свойство. Общечеловеческая, а Федя?» И Василий Иванович умолкал. Он перестал понимать младшего брата, утратил влияние на него, был смущен и поколеблен в самом себе, ощутив чувства незнакомые, среди которых страх занимал не последнее место. Приняв радостное участие в переезде Василия Ивановича с семьей в Ясную Поляну, сам Федор Алексин ехать куда бы то ни было категорически отказался. Устроился на казенный завод, говорил, что учётчиком, в гости приезжал редко, только по воскресеньям. Был поначалу молчалив, даже подавлен, но в последнее время вдруг резко изменил поведение, усвоив нелепые, оскорбительно развязанные манеры. Громко и грубо разговаривал с мужиками, кричал на них, свистел в доме, засовывал руки в карманы и подчеркнуто неприлично вел себя за столом, когда их приглашали к вечернему чаю. В конце концов, уязвленная этим небрежением Софья Андреевна перестала просить его пожаловать, но он, если случалось приезжать из Тулы, все равно ходил к Толстым уже без всякого приглашения, что было верхом неприличия. Лев Николаевич молчал, с интересом отнесясь к этому эпатажу, но Василий Иванович страдал и очень конфузился. «Федор, ты ведешь себя возмутительно! Плевать на авторитеты, плевать!» «Их выдумало рабство!» А я хочу быть свободным. Свободным? Это мое право. А не нравится? Укажите мне на дверь, укажите, и я уйду. Уйди, уйди, не дожидаясь, Федя, так приличнее. Тебе учиться надо, закончить в университете. Рабы, кричал Федор, рабы приличий, положений, традиций, авторитетов. Эцетера, эцетера. А мне плевать, плевать на все, Васька, плевать. И я твоему сиятельному гению в глаза это выскажу. О равенстве рассуждаете. Врете, врете, ваше сиятельство. Сами-то, сами без оного обходитесь. А посему философия ваша лжива. Проповедник не тот, кто ораторствует, а тот, кто живет по проповедям своим, иначе ложь все, ложь, тонем, тонем во лжи этой, захлебываемся и без вашей помощи, так не умножайте ее хотя бы, если на большее не способны.